Зоев умолк. Комлев тоже молчал. «А что тут говорить? Если ребята на тральщике живы хорошо, если нет — плохо». Но в русском флоте, как известно, без тел не хоронят. Экипаж тральщика пока считается без вести пропавшим, вплоть до выяснения, как говорится. «Но есть и третий прецедент». Наконец промолвил Зуев. По запросу эскадр капитана Трифонова от 13 августа, в конце суток 15 августа, к Терти отправился легкий авианосец Иван Кожедуб. Рейс он совершал как авиатранспорт, имея на борту 70 флуггеров для возмещения потерь, понесенных в боях с эскадрой Сефит. Авианосец летел из системы Фахишт. Обращаю ваше внимание на то, что из всех трех случаев дальность Х-перехода здесь была наименьшей. Легкий авианосец в расчетную дельта-зону снова же не попал. Но оказался от системы Макран, можно сказать, на расстоянии вытянутой руки в двух световых месяцах. При этом никаких существенных повреждений на корабле не обнаружилось. Ну, хоть что-то неопределенно развел руками Комлев. «Но слушайте дальше!» Зуев явно увлекся, даже впалые его щеки надулись. Находясь в состоянии аффекта, командир корабля Кафтаран Кручейко совершил серьезный должностной проступок. Не доложив командным инстанциям о летном происшествии, он предпринял вторую попытку достичь системы Макран икс-переходом. «Выпимши был, что ли?» предположил с места ксенобиолог Свеклищев. «Да вы соображаете, что говорите?» взбил Зуев. «Даже если он и выпил за обедом, то не мог же он забыть о пилюлях детоксина. Это все-таки военный флот, а не таиландская здравница». На лицах некоторых промелькнули понимающие улыбочки. Очевидно, о таиландских здравницах многие знали не понаслышке. «Так вот», отяжелевшим голосом продолжил Зуев. Повторный «Х-переход» тоже не удался. Однако на этот раз «Кожедуб» выбросило еще ближе к системе «Макран». «Кожедуб» оказался в четырех световых днях от Терты. Правда, на корабле вышел из строя силовой эмулятор, но в целом авианосец сохранил боеспособность. Вот тут уже ручейка образумился и сообщил командованию о своих, так сказать, похождениях. «Небось, с должности полетел этот ваш ручейка», — легически заметил Комлев. «Никоим образом», — заверил Комлева Зуев. «Не только не полетел, но имеет сейчас все шансы заработать досрочную звезду на погоны». «Но как это может быть? Посудите сами». Авианосец начал принимать один за другим обрывки различных радиообменов из системы макран. Учитывая расстояние до системы, они слышали, так сказать, позавчерашний день, то есть то, что говорилось в радиоэфире в начале 12 августа. Разумеется, ничего особенного в тот день там не говорилось. Корабли отбывали в систему Посейдония громить нонконформистов под предводительством бунтовщика Гайо Марта, затем они с победой вернулись. В общем, Нормальные боевые будни, развернутые доклады о которых мы, конечно, получили давным-давно. Но сам факт навел нас на плодотворную мысль. Черт с ней с их связью. Стоит ручейка. Подождать три дня на том же месте. И мы, посредством запоздавших радиопереговоров, узнаем о том, что же там все-таки в системе Макран творится. «Просто, но гениально!» — причмокнув губами, прокомментировал Чичин. «Вы, конечно, извините, если вопрос покажется вам глупым. Но отчего бы не совершить еще один икс прыжок? Приблизиться к Терти не на четыре световых дня, а, допустим, на два?» «Вот и мы о том же говорили!» — воскликнул Зуев. «Отправили адмиралу Пантелееву запрос!» А он начертал на нем резолюцию отказать. Упавшим голосом резюмировал Зуев. То есть Пантелеева, конечно, тоже можно понять. О судьбе тральщика, защитник мы ведь не знаем ничего. А то, как погиб. В общем, Пантелеев решил жизнями зазря не рисковать. Подождете, сказал, ничего с вами не сделается. Таким образом. Кажедуб в приказном порядке было предписано считать крайней точкой к Макрану, ближе которой назначать икс переход нельзя. Кожедубу были направлены корабль контроля космической обстановки Вещи Олег, Три фрегата, тяжелый авианосец Слава и Линкор Севастополь. В настоящее время это эскадра, получившая кодовое наименование Старатель. Движется к системе Макран в обычном пространстве. И за какое расчетное время она сможет достичь Макрана? Не удержался Комлев. Если допустить, конечно, что перемещение в обычном пространстве нигде не будет прервано, как прерываются икс-переходы. Дней за 30-35 пессимистично заметил Зуев и замолчал. Молчали и остальные. Поведнов задумчиво вертел в руках гелевую ручку. Базеев глядел в пустую чашку из-под какао, словно там на дне было написано, как жить дальше. Остальные тоже выглядели сосредоточенными и отчужденными. У меня еще не закончились вопросы, тихо сказал Комлев. Могу я задать еще один? Ну хотя бы. Дерзайте сказал Поведнов, оглаживая бороду. все таки кто-нибудь может объяснить мне, с чем мы имеем дело? От чего нет X связи? От чего невозможны X переходы? Вообще название этому есть или что? Я инженер каперанк виноградарь обращаясь к Комлеву, сказал неприметный брюнет с орлиным профилем, сидевший рядом с Зоевым. «Название у этого феномена есть. Это икс-блокада». «Незамысловатое название», — усмехнулся Комлев. Ну а причины? Что ее вызывает? Этого мы, конечно, не знаем». Виноградарь был предельно краток. «Не знаем». Эхом отозвался он. «Спасибо». «Между тем, уважаемые товарищи, вот теперь вопросы у меня закончились. Зато возникла теория насчет того, зачем меня пригласили сюда». «И что же это за теория?» — оживился Поведнов. «Собственно, я полагаю, что причиной стал один инцидент, который произошел со мной и моими коллегами на Даре, дальнем звездолете разведчике Беленсгаузен. Вероятно, большинство из здесь присутствующих знают об этом инциденте, ибо он, насколько я могу судить, является первым или одним из первых случаев столкновения с феноменом, который вы зовете x блокадой Но если в этом есть нужда, я могу вкратце рассказать о том случае еще раз. Все верно, здесь все в курсе. Кстати, этому инциденту присвоен шифр РК-28 сказал Повернов. «Тем не менее, никто не будет возражать, если вы повторите. Нам важно ваше субъективное видение ситуации». Комлев прокашлялся, собрался с мыслями и начал. «Это случилось два с половиной года назад. Я был пилотом первого класса и занимал должность второго помощника командира Дар Беленсгаузен. Это было уже довольно старое судно, но к февралю 2619 года оно прошло капитальный ремонт и замену двигательной группы. Вместо изношенных «Востоков-36» на Беленсгаузен были поставлены свежие люксогеновые двигатели «Д-2». Двигатели были новые, как я понял, по сути экспериментальные, в эксплуатации капризные поэтому с нами летела бригада заводских техников из Красноярска-26. Ну а поскольку...» Комлев лукаво улыбнулся. «Все, что производится в Красноярске-26, является абсолютно секретным. С нами также летели ответственные товарищи из ГАП. Их было шестеро».